Он узнал от Мамилия, оставленного для разведок вдоль побережья реки в е р и н у что армия Краса перешла через эту реку в тот же день, и Спартак увидел, что ему невозможно идти на Рим, имея стыла Краса. Поэтому в тот же вечер Спартак вышел из Субиака и двинулся по направлению к кампании. Что же касается Краса, то последний мог выступить только в тот самый вечер, когда Спартак ударился из Субиака.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 Последние восстановили истину, лишив битву п р и с у б д е к и того значения, которое ей придал ужас. у с п о к о и л и с ь на тот н о с и т е л ь н о действительного положения вещей, п р о с я е г в в то же время немедленно отослать назад в лагерь претора всех разбежавшихся легионеров в мумие. Через несколько дней все они вернулись в лагерь, легко вообразить себе, как велики были их стыд и унижение. Тогда Крас, собрав вокруг приториума Все свои войска построил их четырехугольником, посреди которого появились беглецы регионеры, обезоруженные, унылые, посрамленные. Крас начал говорить. Он обладал красноречием и в резких, мощных словах укоризны изобразил м а л о д у ш и е к которым они запятнали себя, убежав словно толпа трусливых баб, побросав оружие, то самое оружие, которым их славные предки. Пройдя через самые тяжелые, опасные п р е в р а т н о с т и и испытания, завоевали мир. Он доказал необходимость положить конец этим безумным страхам, которые уже три года давали возможность свободно разгуливать по Италии, опустошая ее презреннейшим гладиатором, этим скопищем подлых рабов. Они казались мужественными и храбрыми не в силу своей доблести, а вследствие м а л о д у ш и я римских легионов.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 И спасительный страх самых суровых наказаний. Я восстановлю, заключил свою речь Краз децемалию, наказание, к которому в редких случаях были вынуждены прибегать наши отцы. Децимвир Апиклавдий впервые подвергнул децемалии свои легионы в триста четвертом году римской эры. В течение почти двух веков не представлялась печальной необходимости в этом наказании. Но так как вы продолжаете бежать перед тем же неприятелем, позорно бросая свое оружие, то клянусь великими богами, я подвергну вас д е с ц и м а л и и И с нынешнего же дня наказание это постигнет тех девять тысяч трусов, которые стояли здесь передо мной пристыженные, чувствуя всю тяжесть своего позора, с бледными, унылыми, заплаканными лицами, терзаясь слишком поздним раскаянием.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 выказавших чудеса доблести на глазах у всех участвовавших в битве при с у б и а к а были казнены, оплакиваемые всеми за м о л о д у ш и е других. В числе этих пяти или шести храбрых воинов более всех вызвал к себе со с т р а д а н и е двадцатилетний юноша по имени Эмилии Глабрион, который до последней минуты мужественно сопротивлялся натиску гладиаторов.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 Июниа Брута подошел к претору и сказал мужественным голосом: «Децималия, которой ты нас подверг, не только полезна и необходима для блага республики, но она справедлива. И позорное поведение наших двух регионов во время последней битвы заслуживает этого наказания. Судьба оказалась не благоприятной для меня, и я должен умереть.» Но так как ты знаешь, Марк Крас, так как все мои товарищи по оружию знают, что я не был трусом и не бежал, а дрался, как подобает римлянину, с мужественным упорством, хотя и раненный, ты можешь сам увидеть. Юноша показал забинтованную левую руку и окровавленную перевязку, покрывавшую его грудь под военным плащом, твердо сопротивляясь наступившему неприятелю. Так как я вел себя храбро, то прошу у тебя в виде милости, чтобы спины моей не коснулись п о з о р н ы е розгилитора, к пусть он казнит меня только топором. Все плакали вокруг претора, а сам он побледнел, слушая юношу, и казался потрясенным. Дарую тебе то, чего у меня просишь, о благородный Мили Глабрион, отвечал к р а с Мне прискорбно, что суровый закон наших предков запрещает мне пощадить твою жизнь, как ты заслуживаешь. Умереть на бранном поле от руки неприятеля или здесь в приториуме под топором ликтора одно и то же, потому что я посвятил свою жизнь отечеству. Для меня довольно, чтобы все знали, чтобы в р и м е у з н а л а моя мать, чтобы узнал народ, чтобы узнал сенат. Что я не был трусом, мне все равно, как умереть, раз честь моя спасена. И ты не умрёшь, юный герой! воскликнул солдат, выступая из рядов мумия. Подбежав к претору, он возопил громким, дрожащим от волнения голосом: «Преславный к р а с я Валерий Атал, римский гражданин и солдат в третьей когорте третьего легиона, о д н о г о из тех двух, что дрались и были разбиты при с у б и а к а Я находился возле этого доблестного юноши и видел, как упорно он стражался, когда мы все ударились бежать, увлекая его за собой помимо его воли. У ш к о л и топор ликтора должен отсечь голову одному из десяти бежавших, то пусть отсечет мою, потому что я бежал как последний дезертир, а не казнить того, кто вел себя как истинный древний римлянин, да сохранят его великие боги. Поступок этого солдата, который в минуту паники мог обратиться в бегство, а ныне выказал столько душевного благородства, усилил всеобщее волнение. Но хотя между а т а л о м и Глабрионом завязалось великодушное состязание, и каждый из них просил топор для себя, Крас остался непреклонным, и Глабрион был передан в руки ликтора. Во предвух наказанных регионов усилились. Тысячи солдат других регионов стояли в унынии, плача от жалости. Дабрион обратился к своим товарищам по оружию и сказал: «Если вы думаете, что я умираю напрасно, если участь моя возбуждает вас истинным сожалением, если хотите порадовать и утешить мою душу сладкой надеждой в покой Елисейских полей,»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 Последний, увидев, что ему отрезан путь к Крыму, быстрым маршем прошел через Компанию и с а м н и у м и снова повел свое войско в Апулию, твердо уверенный, что заманит сюда Краса, сразится с ним и разобьет на головы его легионы, а затем пойдет к Тибру. Но как быстро не шел Спартак, с не меньшей скоростью шли легионы Краса, которых д и ц и м я н я сделала нечувствительными к усталости. возбудив в них страстное желание вновь помериться в бою с гладиаторами. На пятнадцатый день претор догнал Спартака, ставшего лагерем возле Сипонтума. Крас намеревался отрезать гладиаторам путь, разбил свои палатки между Арпи и Сипонтумом. Теперь он ждал только удобного случая вступить в бой со Спартаком. Уже три дня оба войска стояли лицом к лицу. Поздним вечером, когда все смолкло в римском лагере, Крас разбудил один из его о р д и н а р ц е в и доложил ему о приходе гладиаторского гонца, который сказал, что ему надобно переговорить с претором о чрезвычайно важных вещах. Крас встал. Он был очень воздержан и привык мало спать. Он приказал о р д и н а р ц у ввести гладиатора. Лицо последнего, который был мал ростом и одет в богатые доспехи, скрывалось под опущенным забралом. Ладиатор приподнял его, оставшись наедине с Красом. т о была э в т и б и д а пришедшая предать Красу своих братьев по оружию. Итак, ты не узнаешь меня, Марк, л и ц е не Крас, – молвила она насмешливым тоном. Но, разумеется, в самом деле. Лицо твое я вижу не в первый раз, наоборот, пробормотал претор, стараясь припомнить имя, в е р т е в ш е е с я у него в уме. Но всемогущие боги, ведь ты не юноша, а женщина, возможно ли? Клянусь Венерой, ты. Неужели ты так скоро позабыл поцелуи эвтибиды, которых никогда не забывал ни один мужчина, кусивший их? э в т и б и д а Воскликнул восхищенный и удивленный Марк к р а с "Клянусь громом Юпитера и ф т и б и д а да как ты сюда попала? Зачем пришла сюда в этот поздний час, в этом одиане? И внезапно охваченный недоверием, он с т у п и л н а шаг, скрестил на груди руки и пристально уставился на нее своими серо-желтыми глазами, вспыхнувшими ярким огнем. который по временам оживлял их обычный тусклый взгляд. Если ты явилась с целью опутать меня своими сетями, сказал он спокойным строгим голосом, то предупреждаю тебя, меня не проведешь, ведь я не Клавдий Невариний и не Анфиди й арест. Но это нисколько не мешает тебе быть весьма ограниченным человеком, бедный маркрас. возразила гречанка с усмешкой и обычной своей наглостью, бросив на претора один из своих молниеносных взглядов, полных гнева и ненависти. Ты самый богатый из римлян, продолжала она после минутного молчания, но о т н ю д ь неумнейший из них. Да что тебе надо вно? К чему ведешь свою речь? Говори, не томи меня. э в т и в и д а помолчала немного, затем покачивая головой. И продолжая смотреть на претора с сардонической улыбкой, проговорила: "Клянусь славным Юпитером Олимпийским, не думала я, не гадала, что в с т р е ч у у тебя такой прием, когда шла сюда принести тебе победу. Вот и д е л а й после этого добро людям. Хороша их благодарность, нечего сказать. Да объяснишь, с я л и ты наконец т о л к о м Спросил к р а с по-прежнему недоверчиво и теряя терпение. Тогда Эфтебида в т и б и д а в п л а м е н н о й г н е в н о й речи высказала причины своей неутолимой ненависти к Спартаку. Рассказала, как благодаря ей были перерезаны десять тысяч германцев. Она объявила претору, что после этой сечи попала в большую честь уладиаторов г за свою мнимую доблесть, что она пользуется у них безграничным доверием и заключила свой рассказ с у в е р е н и я м и что решилась теперь под покровом этого доверия. Будучи о р д и н а р ц е м Крикса, предать гладиаторское войско, разделенное на две части, в руки римлян, чтобы они одержали над ним блестящую и окончательную победу. Крас очень внимательно выслушала втибиду, устремив на нее п ы т л и в ы й взгляд. Когда она перестала говорить, он медленно и спокойно отвечал ей: А что, если все эти твои р о с к а з н и хитрая уловка, чтобы завлечь меня в сети, расставленные Спартаком. Что ты на это скажешь, моя раскрасавица? Кто мне поручится в искренности твоих речей и твоих намерений? Сама я, отдав свою жизнь в твои руки в залог верности моих обещаний. Раз подумал немного и затем сказал: а если и это военная хитрость? Если ты недорожишь жизнью, лишь бы в о с т о р ж е с т в о в а л о отдела рабов, клянусь твоими богами, Крас, твое недоверие доходит до абсурда. А не думаешь ли ты, медленно возразил п р е я т е р Сицилии, что с людьми лучше держаться чрезмерного недоверия, чем чрезмерного доверия? В т е б и на не отвечала, посмотрев на Краса п о л о н о с м е ш л и в ы м полуиспытующим взглядом, она сказала немного погодя. Эх, как знать, быть может, ты прав. Во всяком случае, выслушай меня, Марк к р а с Как я уже сказал, а тебе я пользуюсь полнейшим доверием Спартака, Крикса и других вождей гладиаторского войска. Мне известно, что замышляет против тебя ненавистный Фракиц. В самом деле, спросил к р а с полусмешливым, н полусерьезным тоном, ну что же такое он замышляет? Послушаем, послушаем. Завтра, среди белого дня, у всех на виду. Чтобы до тебя поскорее дошла весть об этом, два гладиаторских корпуса со своими начальниками Граником и Арториксом, состоящие из восьми регионов и кавалерии в сорок тысяч солдат, выступят под начальством Спартака из Сипонтума по дороге в б а р л е т т у а Крикс со своим корпусом из тридцати тысяч человек останется в Сипонтуме, распустив слух среди окрестных жителей, будто бы он рассорился со Спартаком. Вследствие непримиримых несогласий между ними. Узнав об уходе Спартака, ты нагрянешь, что чуже, на Крикса, после чего вы вступите в бой, а Спартакс, п р я т а в ш и й с я в лесах, огибающих дорогу из Сипонтума в Барлетту, быстро вернется к своим, атакует тебя стыло и твое храброе войско будет изрублено в куски. Ха-ха! Засмеялся Крас. Так вот каковы их планы. Именно. Посмотрим. Попадусь ли я в эту ловушку? Не предупреди я тебя, краз, тебе бы не миновать ее. Но ну, а не хочешь ли чего-нибудь по с у щ е с т в е н н е е чем просто избежать их сетей? Не хочешь ли опутать их теми самыми сетями, которые они расставили для тебя? Не хочешь ли разбить и истребить совершенно тридцатитысячную рать Крикса, и д и н у т ь с я затем с твоим почти вдвое сильнейшим войском на Спартака?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 Затем вернусь к Криксу и передам ему приказ от имени Спартака подняться на гору г о р г а н а и защищаться до последней возможности в случае нападения с твоей стороны. Как только Крикс отойдет от Сипонтума на значительное расстояние и станет приближаться к подножию горы г о р г а н а ты атакуешь его и успеешь разбить на голову, прежде чем Спартак подойдет к нему на помощь, если по какому-нибудь непредвиденному случаю.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 А сенат наградит еще щедрее. Я извещу его о важных услугах, которые ты окажешь римскому народу. На что мне ваши награды? И какое мне дело до римского народа? – заговорила Гречанка, дрожащим сердитым голосом, жестоким и презрительным выражением лица, между тем, как ее глаза мрачные и гневно засверкали. Не ради тебя и не ради Риблен пришла я подарить тебе победу, а для того, чтобы отомстить за себя. Понимаешь ли ты, то чудное и неизъяснимое блаженство, которое доставляют нам несчастье ненавистного врага. Мы упиваемся его слезами, мы наслаждаемся приведи его крови. Только бы мне стать коленом на грудь и з д ы х а ю щ е г о Спартака, когда будут резать и убивать его товарищи. Только бы мне услышать его предсмертные стоны посреди н е о б р а з и м о й груды трупов. И Не надо мне твоих подарков. Не хочу я наград Сената. к р т и а н к а произнесла эти жестокие слова, полные ненависти, злым. Шипящим голосом, губы ее дрожали, лицо побледнело, глаза зажглись мрачным огнем. Она была так ужасна в эту минуту, что к р а с а охватило чувство отвращения, и по телу его пробежала дрожь. Они сговорились, потому что к р а с серьезно озабоченный исходом войны, решился не быть слишком разборчивым относительно средств, которые могли доставить ему победу. Затем м в т и б и д а вскочила на коня. Выехала в тихомолку из римского лагеря и б ы с т р о й рыси унеслась в стан гладиаторов. На рассвете к р а с приказал лагерю сняться, послав авангард из пяти тысяч кавалерии с приказанием осторожно обследовать всю окрестную местность на расстоянии трех миль от колонны его легионов по избежанию какой бы то ни было западни или неожиданности.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 И кругом быстро разнеслась молва, что в следствие ожесточенной ссоры между Спартаком и Криксом р а т ь мятежников р а с п а л а с ь на два лагеря: одна часть намеревалась атаковать римские регионы, стоявшие близ Арпи, а другая решилась двинуться на Рим через б е н е в е н т о с к о р ы е разведчики к р а с а донесли об этих слухах своему полководцу. До сих пор, подумал про себя к р а с Сообщения в Тибиды подтвердились в точности, а следовательно, она не надула нас. Это может служить хорошим ручательством и для остального. И действительно, оно так и случилось. На следующую же ночь Эвтибиды по приказанию Крикса мчалась во весь опор т по дороге в Барлетту, чтобы донести Спартаку о выходе из Орпи врага. который таким образом должен был попасть в расставленные ему с е т и Спартаку следовало немедленно вернуться в Сипонтум. Когда гречанка очутилась перед Спартаком, укрывшимся со всеми своими регионами в чаще вдоль оврагов, окаймлявших дорогу из Сипонтума в Барлетту, в о ж д ь гладиаторов обратился к ней с тревожным вопросом: "Ну, как идет дело?" Крас еще не вышел из Орпи. Он выслал несколько тысяч своих лазутчиков в Сипонтум, но наши лазутчики уверили Крикса, что римские регионы и не думают снимать лагерь. в е л и к и е боги! воскликнул Фракиц. Да этот к р а с гораздо умнее и хитрее, чем я полагал. После небольшого раздумья он обратился к Эвтибиде со следующим приказанием: вернись. И скажи Криксу, чтобы он ни в коем случае не выходил из лагеря. А когда Крас вступит с ним в бой, пусть Крикс пришлет мне трех ординарцев предупредить меня об этом, так чтобы между отправкой каждого прошло около четверти часа. Не знаю, но мне кажется, что это замедление со стороны Краса воспользоваться удобным случаем побить нас п о р о з н ь является для нас дурным предзнаменованием. и ф р а к и й ц несколько раз провел правой рукой полбу, словно пытаясь прогнать печальные мысли. Потом, обращаясь к е в т и б и д е спросил: сколько времени употребила ты, чтобы прискакать из нашего лагеря сюда? Менее двух часов. Ты ехала во весь дух. Ты можешь удостовериться в этом, взглянув на моего коня? Спартак отдался минутному размышлению, затем прибавил: отправляясь в таком случае и назад по весь опор. Эвтида отдала честь Спартаку и, поворотив лошадь, галопом удалилась по направлению к Сипонтуму. Здесь она сказала Криксу, что Спартак приказал ему выступить из Сипонтума и пройти к под нож горы Гаргана, стараясь занять там угрожающую позицию. э в т и м и д а прибыла в стан легионов Крикса за два часа до рассвета. г а л тотчас же приказал своим полкам убрать палатки и двинулся в поход к горе г о р г а н а задолго до солнечного восхода. После четырехчасового марша он подошел к подножию высочайшей горы, откуда открывался вид на всю ширь прозрачного Адриатического моря, на волнах которого медленно качались паруса барок рыбаков с побережья. В то время как Крик с о б л ю б о в а л удобное и хорошо защищенное место на последней горе г р а г а н с к о й цепи, как раз у самого моря, и отдавал приказание разбить лагерь, внезапно загремели тысячи голосов: "Римляне, Римляне!" То были легионы Краса, которые, следуя указанию низкой предательницы, атаковали тридцать тысяч гладиаторов, находившихся в это самое время на расстоянии семи часов от рати Спартака. Но Крикс не потерял присутствие духа при этом неожиданном нападении. С мужественным спокойствием доблестного полководца он построил свои регионы в боевом порядке, соображаясь неровностями почвы. Четыре региона он построил на открытом месте перед неприятелем, р а з в е р н у в фронт по возможности на большом протяжении. Правый фланг упирался в холм, где предполагалось разбить лагерь. защищенный пятым и шестым регионами, поставленными здесь в резерв, а левый фланг Крикс отодвинув вплоть до крутых неприступных утёсов, о которые разбивались с легким рокотом морские волны. Вскоре шесть римских регионов тесно, сомкнутыми рядами, с ужасающим натиском бросились на гладиаторов. Дикие вопли сражающихся, оглушительный шум и звон мечей и щитов. Нарушили вековую тишину этого пустынного уголка, покрытого дремучим лесом. Эхо пещер ы скал повторяло эти непривычные заунывные звуки. С одной стороны Крикс ободрял ряды своей р а т и с другой стороны Кра с ободрял своих легионеров. Оба полководца воспламеняли своих воинов боевой отвагой, и загорелся ужасный бой. ни стой, ни с другой стороны, Рать не поддавалась ни на шаг, с лютой яростью д а р у я и принимая смерть. Крайнее левое крыло л е г и о н о в Крикса не было атаковано римлянами, которые повели нападение на гладиаторов в самом с т р о й н о м порядке. Таким образом, более трех тысяч солдат четвертого гладиаторского региона оставались в бездействии, пассивными свидетелями сражения, сгорая желанием принять в нем деятельное участие. Заметив это, с о м н и т е н а ц е й командовавший названным р е г и о н о м поспешил стать во главе этих трех тысяч и приказав им повернуться направо, повел их на правое же крыло римлян. Гладиаторы ринулись с такой стремительностью, к л я и рубя ряды врага, что вскоре римский р е г и о н составлявший крайнее правое крыло, будучи окружён с фронта и с фланга, не выдержал бешеного натиска мятежников и было прокинут. Но это было обманчивое и кратковременное торжество. Квестерс Крофа, начальствовавший над этим крылом, помчался к тому месту, где стоял резерв римской конницы, и приказал ее начальнику Кнею Квинту отправить шесть тысяч всадников для атаки гладиаторов с той стороны, которая в с л е д с т в и е маневра анации осталась незащищенной. чтобы окружить крайнее левое крыло гладиаторов и захватить их стыла. Квинт полетел со своими всадниками весьма скоро третий четвертый гладиаторские регионы были немилосердно стиснуты стыла римской конницей, ряды их расстроены, смяты и вырезаны. Между тем Крас отправил два л е г и о н а и шесть тысяч п р а щ н и к о в на атаку правого крыла Крикса. С необычайным пылом и с и з у м и т е л ь н о й быстротой они взобрались на пригорки и вершины, находившиеся над холмом, где стояла запасная гладиаторская рать, и стремительно спустившись полукругом, ворвались в ряды пятого и шестого легионов, которые, развернувшись с правого фланга, насколько р о з в о л я л о место, образовали новую боевую линию. Таким образом, д в е л и н и и гладиаторского войска представляли две стороны треугольника, основанием которого было море, а вершиной вышеупомянутый холм. И здесь завязалась жесточайшая сеча. а к р а с увидев это искусное движение м е с е м б р и я и р и в и я г р а н д е н е начальников пятого и шестого легионов, делавшее совершенно излишним его намерение окружить гладиаторов с правого фланга, воспользовался промахом Анация так ловко использованным скрофой и атаковал гладиаторов с ц ы л о остатком кавалерии и двумя легионами с этой же стороны. Таким образом, несмотря на чудеса храбрости, проявленные гладиаторами в этом неравном бою т р и д т и тысяч человек против в о с ь м т и тысяч, не прошло и трех часов, как шесть легионов Крикса, окруженные со всех сторон, Сломленные почти втрое большей численности неприятеля были искрошены и изрублены, и не имея возможности спастись, от всеобщей бойни отчаянно дрались, словно разъяренные звери, падали с честью отражая удары врагов на этом огромном поле смерти. Крикс, дравшийся с начала до конца как подобало доблестному воину, до последней минуты надеялся на приход Спартака. видел падение большинства своих товарищей. Он остановил своего коня. Сегодня то был уже третий конь, так как под ним были убиты две лошади, и в бросил взгляд полный неописуемой жалости на эту свирепую сечу, происходившую у него перед глазами. Он почувствовал, что по щекам его катятся крупные горячие слезы. Тогда устремив глаза в ту сторону горизонта, откуда...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 Подняв левую руку решительным движением, м н у т е р ею слезы, от которых были влажны его глаза, и обратившись к своим ардинарцам, Эвтибида не появлялась более между ними с самого начала сражения, спокойным и звучным голосом произнес: б р а т ь я пришла нам пора умереть". И схватив могучей рукой меч, о б о г р е н н ы й кровью римлян, убитых им во время сражения. Он пришпорил свою лошадь и неистово ринулся на роту неприятельской пехоты, которая тесным кольцом сомкнулась вокруг восьми или десяти гладиаторов, исколотых и израненных, но все еще сопротивлявшихся и продолжавших сражаться. Завертев высоко над головой тяжелым клинком меча, Крикс закричал громовым голосом: "Эй, вы храбрые римляне, блистающие своей доблестью всякий раз, когда в а стое р против одного!" Я прихожу, чтобы у м е р е т ь И с этим громким вызовом он и его четверо о р д и н а р ц е в повергали на земь, топтали своими конями и рубили мечами римлян, которые, хотя их было в шестнадцать, в двадцать раз больше, с трудом успевали защищаться от этого у р а г а н а мощных ударов. Сперва римские легионеры отступили, слегка приведенные в смятение, но вскоре подошли к ним на помощь новые роты. которые плотно стеной окружили этих пятерых гладиаторов. их лошади уже пали, пронзенные несколькими мечами, и они продолжали драться пеше и неслыханной яростью. но римляне напали на них с фронта, с фланга, с тыла и скоро покончили с ними, нанеся им сотни ударов. упал также Крикс, тело которого представляло теперь одну сплошную рану. Падая, он обернулся к Риминину, который ранил его в спину, и заколол его своим мечом, увлекая за собой. Но лезвие так и осталось в груди легионера, потому что у Крикса не было силы извлечь его. Пронзенный стрелой в грудь, Крикс прошептал: «Пусть боги даруют тебе, О Спартак, победу и тебя». Уста его сомкнулись, так как в эту минуту другой легионер поразил его в окровавленную уже исколотую грудь дротиком, крикнув: "А ты прими поражение и смерть!" Клянусь наблюдными богами, воскликнул старый римский воин. Еще ни разу не доводилось мне видеть, когда мы воевали с Сулой человека, который так долго боролся бы со смертью. А мне еще ни разу не доводилось встретить такого б о г а т ы р я и удальца в наших походах при Мари, ни в Африке, ни у тевтонов и кимров, заметил другой ветеран. Разве вы не видите, братцы? – сказал третий легионер, показывая на тела римлян, лежавшие вокруг Крикса. Сколько перерезал он наших-то? Цербер ему в товарищи.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 Поэтому к р а с вскоре после полудня приказал бить вечернюю зарю и сжечь труп ы Римлян. Он предупредил трибунов и центурионов, чтобы они подготовили легионы и когорты выступить отсюда до наступления полуночи.